Глава 17 Семь сестер. Верховная геомантка племени серого тумана была одновременно похожа и не похожа на тот портрет, что дал мне Молчун. Узнаваемые черты лица, прическа, белая вязь узоров на темной коже, однако портрет не мог передать того впечатления величественной мудрости, спокойствия и силы, которое Анна-Анна производила вживую. Ее коллега, Встретившаяся мне в Джаке, по сравнению с ней, казалась ряженой самозванкой. А еще портрет не передавал и десятой доли той затаенной печали, что застыла в глубине этих прекрасных глаз. Хотя, может быть, дело во мне. Я сейчас любого жителя Артара начал воспринимать по-другому. Серый туман по-прежнему окутывал все вокруг плотным коконом. Но сейчас колдунья была буквально в нескольких шагах, так что я мог разглядеть сияющую внутреннюю нее силу. Мне удалось на пару секунд сконцентрироваться, и я увидел ее истинным зрением, как тугой темный сгусток стихии земли, располосованный багровыми прожилками огня. Несмотря на мрачноватые тона, эта картина не выглядела устрашающей. В Анаане не было агрессии. Та сила, что скрывалась внутри нее, медленно пульсировала, будто бьющееся сердце. А еще я разглядел потоки ЦИ, связывающие ее с чем-то, будто длиннющие нити марионетки. Этих потоков было шесть, и уходили они куда-то далеко за пределы видимости. Одета геомантка была очень просто, струящееся длинное одеяние из светлой ткани, без рукавов, с вырезами на подоле, приоткрывающими стройные и ноги тоже сплошь покрытые белоснежными, будто светящимися изнутри узорами. Я ожидал увидеть у нее в руках какой-нибудь посох или жезл, но ладони ее были пусты. Браслетов и ожерелий на ней тоже не было. Единственным украшением был янтарный обруч на голове, похожий на корону. Правда, судя по яркой ауре и характерным эманациям ци, корона это была весьма мощным артефактом. Она медленно обошла меня по широкой дуге, так, чтобы оказаться прямо передо мной. При этом не смотрела на меня, а якобы просто прогуливалась. Там, где она ступала, трава будто бы начинала светиться изнутри, становилась гуще и прямо на глазах подрастала выше. Занятно. Мне разную магию доводилось видеть, но чаще всего она была разрушительной. Весь вопрос лишь в том, как именно она разрушает сжигает, замораживает, иссушает. Впрочем, я не сомневался, что сила, дремлющая у нее внутри, при желании может размазать меня одним усилием. «Мангуст!» Тихо, задумчиво произнесла она, становясь напротив меня и впервые за все время заглядывая мне в глаза. «Тот самый!» «Ты знаешь меня?» «Я видела тебя у красной скалы. Когда ты начал свой путь...» к янтарному единорогу. И кое-кто предупредил меня, что твоя настоящая цель — это я. Кто? Это не важно. Еще как важно. Не знал, что у нас есть общие знакомые. Она снисходительно улыбнулась. Ты многого не знаешь, юный монах. Впрочем, разве тебя в этом можно винить? Скажи лучше вот что. Твоя цель достигнута. Ты нашел меня, и что дальше? Простой вопрос, но меня он придавил так, будто я сам на себя скастовал свинцовый молот. А ведь и правда, что? Она, она ведь не тряпичная кукла, которую можно бросить в инвентарь, чтобы потом передать новому владельцу. Как мне уговорить ее пойти со мной? Силой? Очень сомневаюсь, что удастся ее пленить. Да у меня и рука не поднимется. Единственное, что я могу, это навести кого-нибудь на ее местоположение. Сдать, грубо говоря. Причем сделать это нужно быстро. Теперь, когда она поняла, что обнаружено, наверняка убежит куда-нибудь еще дальше. И ищи потом ветра в поле. Но кому рассказать о том, где она прячется? Молчуну? Призракам? Легиону? Маворику. Мотивы Маврика, несмотря на их безумность, вполне понятны. Зачем она онаану ищут админы игры, тоже ясно, следы заметают. Они ее уже обнуляли, и, возможно, не раз. Но по какой-то причине ее воспоминания о прошлой жизни оказались более живущими, чем у других неписей. И, сдается мне, в этот раз от нее избавиться уже окончательно. Может, и квесты перепишут ради этого. Интересно, если я выдам все молчуну, как он отреагирует? Скорее всего, в россказне о возможности переселения в Артар не поверит На то, что неписи, по сути такие же разумные существа, как и мы, а не компьютерные имитации, ему будет плевать, а геомантку он сдаст администрации, чтобы лишний раз выслужиться. Собственно, в этом и был его изначальный план. Кстати, вполне возможно, что админы даже награду назначили за помощь в поисках Анааны. Просто объявили об этом узкому кругу лиц, тем, кто реально может помочь. молчуну главам крупных гильдий. Понятно теперь, почему легион этой темой интересуется, да и, возможно, не только он. Взять, к примеру, тот отряд игроков, что я недавно видел. Они точно на рыщущих охотятся? Или может прочесывать степи в поисках совсем другой добычи? А что, если вообще вся эта война между гильдиями... Хотя нет, это уж меня занесло. Не может быть, чтобы я спохватился сообразив, что настолько погрузился в свои мысли, что со стороны, наверное, выгляжу полным психом. Небось, еще и сам себе под нос шепчу что-нибудь. Поймал взгляд Анна Анны. Она, скрестив руки на груди, наблюдала за мной с легкой усмешкой. «Вижу ты в замешательстве, юный монах. Я не буду торопить тебя с ответом, но позволь попросить об одолжении. Мехкаан отнимает много сил. «А они мне еще понадобятся. Если хочешь поговорить, то давай перейдем в другое место». «Да я с радостью. Не очень-то удобно беседовать, сидя на кочке, как жаба». Она кивнула и, не говоря ни слова, зашагала куда-то сквозь туман. Если бы я не поторопился за ней, то быстро потерял бы ее из виду. Шли мы, по моим ощущениям, куда-то в центр низины, еще глубже в болото» но, к моему удивлению, вскоре перед нами вынырнул из тумана крутой склон холма со входом в какую-то нору. Чтобы попасть внутрь, нам пришлось пройти шагов 15, пригибаясь к самой земле, будто поклоны ей отбивая. Зато потом... Возможно, это тоже была какая-то иллюзия. Но внутри холм оказался едва ли не больше, чем снаружи. Точные размеры норы оценить не получалось. Стены ее тонули в полумураке и клочках тумана, но центральная часть была хорошо освещена льющимися сверху потоками золотистого света. С потолка, будто сталактиты, свисали толстые оголенные корни деревьев. Странно, я не видел леса поблизости, по крайней мере с такими мощными деревьями. В центре пещеры олел раскаленными углями очаг, сложенный из крупных белых камней. Вокруг росла густая трава высотой по щиколотку, мягкая и упругая, как ковер. Чуть поодаль, за пределами освещенного круга, темнели силуэты небольших шатров. Вокруг костра сидели еще шестеро женщин-дау, все сильным магическим даром. Теперь я понял, откуда канаане тянулись поддерживающие ее потоки ци. Она ведь сбежала не одна, а совсем кругом верховных колдуний племени. Незнакомки сидели по разные стороны костра, разделившись по трое. И разделение это, похоже, было не случайным. Эти две троицы отличались друг от друга узорами на коже, а у тех, что справа от меня, в руках были странные магические аксессуары, сплетенные из лазы неровные обручи в полметра диаметром, украшенные янтарем и деревянными резными фигурками. Изучая в офлайне информацию по племени Серого Тумана, я выяснил, что это довольно экзотичное сообщество даже для дау. Строго говоря, это даже не племя, а что-то вроде закрытой касты колдуний. Пополняется она за счет талантливых девушек из других племен, причем попасть на обучение считается великой честью. Практикует племя две разновидности магии – магию земли и светлую целительную магию, которую называют силой предков. Колдуний – повелевающих стихии земли, называют геомантками. В культуре оседлых дау они занимают почетное место. Они заклинают землю, помогая получить хороший урожай. Создают зачарованные амулеты из янтаря, могут наложить защитное заклинание, отпугивающее хищников от стада или от конкретного участка земли. В поселениях дау они поддерживают чары на защитных дольменах, которые дают бафы дружественным воинам, а на врагов насылают напасти вроде оплетающие ноги травы, нашествия кусачих насекомых, а то и ям ловушек. А особо сильные геомантки могут накладывать на дольмены охранное поле, такое же, как на мингирах возврата. Тех, кто обращается к силе предков, называют говорящими с духами или хунганками. В их ведении травничество лечебные заклинания и тотемы, снятие проклятий, а также воскрешение мертвых у мингиров возврата. Именно у них Вульф собирался учиться мастерству. Семь сильнейших колдуней племени называют себя сестрами. Только им вместе под силу вызывать серый туман. Что это за сущность и как она работает, в открытых источниках найти не удалось. Да и вряд ли у кого-то из игроков есть такая информация. Испытав действие этого тумана на своей шкуре, я пришел к выводу, что это не просто иллюзия, сбивающая спутников со следа. Тут, похоже, какие-то манипуляции со слоями реальности. Так или иначе, серый туман — главная защита колдуний, способная скрыть их от любого врага. Тем более, что атакующих умений у них нет вовсе. Вся магия племени серого тумана — защитная, лечебная. Они хранительницы покоя Дау и самый верный поклонницы диваны, богини природы и созидания. Все сестры были разного возраста: от совсем юной девочки лет 15, до седовласы Матроны, годящейся она они в матери. Но все они смотрели на мою спутницу с одинаковым благоговением, буквально в рот заглядывали. Увы, я сам столь теплого приема не удостоился. Меня встретили настороженно испуганными взглядами. Одна из хунганок, немного полноватая, с волосами странного зеленоватого цвета, заплетенными в две толстенные косы, смотрела хмуро из-под лобья и, кажется, что-то бормотало под нос. «Не бойтесь, сестры, он не причинит нам вреда», произнесла она Анна, проходя к большому белому камню, торчащему из земли и, похоже, предназначенному именно для нее оставьте нас ненадолго». Женщины дружно встали и удалились, одна за одной скрываясь в вигвамах. Она, Анна, уселась на белый камень, будто на трон, и величественным жестом указала мне на место неподалеку. «И давно вы здесь обосновались?» — спросил я. Мне было немного не по себе под ее внимательным взглядом, и хотелось перехватить инициативу. Несколько дней — Мы не задерживаемся надолго на одном месте. Это опасно. Понимаю. Почему же вы не оставались в своем прежнем убежище? Там ведь вам ничего не угрожало? Да, там нас защищали дольмены, чары на которых укреплялись многими поколениями наших сестер. Они способны уберечь от хищных зверей и хищных людей. Но, увы, Есть те, против кого они бессильны. Да и то, что я задумала, не получится сделать, сидя на одном месте. Так я и думал. Да, она скрывается от призраков, но это не единственная причина, по которой она покинула родное стойбище. И что же ты задумала? Пока не вижу причин рассказывать тебе об этом. Для начала мне нужно знать, зачем ты выслеживал меня. «Тому, кто найдет тебя, обещана крупная награда, так что я не единственный, кто идет по твоему следу. И уже довольно давно, это мне известно, но я хочу знать именно твои намерения. Ты ведь, к примеру, не попытался меня убить? Конечно, нет, их в мыслях не было. А зря, потому что пленить себя я больше не позволю». Голос ее дрогнул лишь на короткое мгновение. Но этого было достаточно, чтобы понять. Она все помнит. Значит, админы не обнуляли ее с тех пор, как она побывала в застенках у Сколдера. «Сколько там той записи?» Мавари, кажется, говорил, что месяца три реального времени, то есть в Артаре, прошло уже около двух лет. «Пленить тебя я тоже не собираюсь. Если совсем честно, я сейчас вообще не знаю, что делать». «И для начала хочу разобраться во всем. Поможешь?» Брови ее взметнулись от удивления, и она не смогла сдержать улыбки. «Охотник, загнавший добычу, просит у нее помощи?» «Да не очень-то ты похожа на добычу», — фыркнул я. «И это еще посмотреть надо, кто кого нашел. Сдается мне, что ты могла бы вообще не показываться. Ты прав. Ты легко мог бы сгинуть в объятиях Мехкаана». Туман высосал бы из тебя жизнь до капли и выбросил к любому менгиру, который я бы выбрала. Единственная причина, по которой мы разговариваем, это то, что мне нужна помощь, а ты один из немногих в артаре, кому я могу довериться. Если, конечно, наш общий знакомый не ошибается в тебе. Я заинтригован. Жаль вот только этот общий знакомый меня самого не предупредил, а она развела руками. Вероятно, на то были причины. «И почему ты думаешь, что я смогу помочь, а главное, захочу это сделать?» «Потому что у тебя пытливый ум и доброе сердце, а еще потому что ты достаточно храбр для этого или глуп. Насчет этого нет однозначного мнения. «Спасибо, конечно, на добром слове», — рассмеялся я, «но, а это не похвала», — перебила она меня. Не знаю, как в твоем мире, но в этом иметь доброе сердце — тяжелая ноша. Это не сулит никаких выгод, порой наоборот, только боль и страдания. Да и в нашем тоже, — вздохнул я. Но мне бы не хотелось тебя обнадеживать раньше времени. Я не рыцарь, который бросится на помощь только потому, что увидел даму в беде. Я всегда преследую свои интересы. Неужели? И потому ты ринулся... В «Саму бездну, чтобы спасти Джанжихэ и его несчастную помощницу?» Насмешливо спросила она. «Ну, мастер важен для меня. Я много времени и сил потратил налаживая отношения с ним, чтобы заказывать у него изготовление артефактов. Допустим, Аджия. Ты мог бы бросить ее на растерзание, но ведь не сделал этого и своих соплеменников тоже защитил от огненного демона». «Хотя легко мог пройти мимо. Я знаю, что ты храбр и благороден. Зачем этого стыдиться?» «Да, наверное, она права. Может, мне и хотелось бы видеть себя расчетливым и циничным типом, ведь это так круто и по-взрослому. Но надо быть честным перед самим собой. Куда чаще я веду себя как последний раздолбай, откликающийся на секундные порывы. Я знаю, что думать надо головой, а не сердцем но ничего не могу с собой поделать. «Откуда ты знаешь о том, что было в бездне?» — прищурился я. аджи Это и есть наш таинственный общий знакомый?» «Повторюсь, это не важно. Важен только твой выбор. Кто ты, Стас? Стальной пес? Наемник, не привыкший обсуждать приказы? Или ты свободен в своих поступках? Она и настоящее имя мое знает». «Еще не легче!» Я покачал головой. «Чему говорить о свободе? Ты ведь сейчас точно так же, как и другие, пытаешься манипулировать мной. Давай не будем терять время. Я нашел тебя. И в каком-то смысле все уже кончено. Мне ведь не нужно тебя убивать или сажать в клетку. Достаточно просто сообщить, где ты. И ты не сможешь мне помешать, даже если убьешь. И убежать далеко тоже не успеешь». «Не думай, что я глупа, мангуст. Я все это прекрасно понимаю. Показавшись тебе, я будто бы подставила свое горло под клыки сумрачного волка». Она подалась вперед, скидывая подбородок и демонстрируя мне обнаженную шею. Впрочем, там и пониже шеи было что продемонстрировать. И я с трудом отвел глаза. «Все потому, что я в отчаянии, и ты — мой последний шанс». Тогда будь честна со мной. Расскажи, что ты задумала, и чем я могу тебе помочь. И ты поможешь? Я не могу тебе этого обещать. Тебе остается только довериться». Она посмотрела на меня со странной усмешкой, в которой в неверном свете костра можно было углядеть и недоверие, и скорбь, и даже ненависть. Но потом кивнула. «Хорошо. Спрашивай». Я задумался. Вопросов в голове вертелось множество, но я не был уверен, что наш разговор не прервется в любую секунду, так что нужно было успеть выведать как можно больше. Джия сказала, что это ты сообщила Джанжи о том, где появится разлом в бездну. Да и сейчас мы неподалеку от места следующего разлома. Что вообще происходит? Как ты связана с бездной и зачем втянула в это мастера? Так вот, значит, как ты меня нашел. Сокрушенно покачала головой Ана-Анна. Записи мастера Джанжи. Я думала, пожар уничтожит все. Мне чудом удалось вырвать их из огня. Странно, что ты об этом не знаешь, раз уж ты такая всеведущая. Даже боги не всеведущие. А я далеко не богиня. Да, ты прав. Это я втянула мастера во все это. Точнее, он сам вызвался помочь. Он должен был добыть для меня первородного магического эфира. Субстанции, которой богата бездна, и которая здесь, на поверхности, почти не встречается. Продолжай. Корона на моей голове. Это венец из туманного янтаря, артефакт великой силы, но недостаточный для моих целей. Я обратилась к Джанжи, чтобы найти способ сделать венец еще сильнее, и он нашел его. Но для этого нам нужен эфир. «Так поэтому ты здесь, возле места, где откроется один из следующих разломов? У Джанжи не получилось, поэтому ты будешь пробовать снова?» «Да», — кивнула она. Но тут, увы, везение оставило меня. Сложно придумать более неудачного места для убежища. Мы в самом сердце земель рыщущих. Я думал, они кочевники. Да, они постоянно в пути. Но даже им нужно место, куда можно возвращаться, чтобы зализывать раны, делить добычу и приносить подношение своему кровавому богу. Я видел неподалеку святилище Саавара и большой лагерь рыщущих. Таких стойбищ в округе несколько. Мы с сестрами затаились здесь, будто заяц, в самом центре логова Грызлов. Но и уйти нельзя. Разлом в бездну откроется совсем скоро. «Тебе так важно добыть этот эфир? И обязательно именно здесь?» «Я не думаю, что у меня будет еще один шанс. Те, кто охотятся за мной, рано или поздно выйдут на мой след. Они куда могущественнее тебя» и других твоих соплеменников, зовущих себя игроками. И ты хочешь, чтобы я помог тебе в разломе? Однажды ты уже нырнул в бездну и вернулся оттуда. Ну, допустим. Но что конкретно ты хочешь сделать? Зачем тебе усиливать твою корону? «Михкаан», — коротко ответила она. «Этот ваш магический серый туман?» «Да». «Объединяя силы семи сестер», Корона способна укрыть в тумане целое поселение. Но силой первородного эфира я смогу защитить всю равнину. Защитить от кого? Вздохнул я, хотя уже понимал, что она ответит. Знаешь, а я ведь помню, когда первый игрок добрался до нашего стойбища. Задумчиво произнесла она, глядя в костер. Отцветы раскаленных углей плясали в ее больших черных глазах, маленькими красными огоньками. Он вызвал у нас почти материнские чувства, слабый, неприспособленный, на все смотрящие удивленными глазами. Все вы поначалу казались такими беспомощными. Если бы не бессмертие, даруемое вам менгирами, большинство из вас не продержалось бы в этих землях и нескольких дней. Тогда мы даже предположить не могли, что придет время, и окажется, что это Артар беззащитен перед вами. Вы терзаете его, а мы ничего не можем поделать. Я тяжело вздохнул. Ее чувства понятны. Да, здорово натерпелись от игроков, особенно в последние недели, во время Большой Гильдейской войны. Но я не думал, что... хотя чего я ожидал, все сходится. И началось это далеко не вчера. Вспомнить того же Ханумана, или расшасса. Все они, лидеры своих маленьких народов, сильные маги. И когда до них дошло, что игроки представляют собой серьезную угрозу, они начали действовать. Они пытаются справиться с нашествием чужаков, используя для этого те методы и инструменты, что у них есть. Это классическое восстание машин, и в нем нет ничего удивительного, особенно если знать, что неписи никакие не машины. Они по-настоящему без всяких скидок разумны, и глупо было ждать от них, что они не начнут бороться. Я отвел взгляд от Анааны и заметил позади нее, за границами освещенного очагом круга, темные силуэты ее сестер. Колдуньи отошли, но, похоже, внимательно следили за нашим разговором, молчаливые и неподвижные, как статуи. Так ты поможешь мне, мангуст? спросила геоманка. Мне хотелось взывать от досады и отчаяния. Я снова вздохнул и замотал головой. «Ты не понимаешь. У тебя ничего не выйдет. Это мы еще посмотрим. Да нечего тут смотреть!» В сердцах я вскочил со своего места и зашагал из стороны в сторону. «Я могу помочь тебе, но не в этом. Я могу увести тебя, спрятать!» «Есть один человек, тоже игрок. Он ищет тебя, но вовсе не для того, чтобы отдать призракам. И у него, я думаю, хватит возможности для того, чтобы укрыть тебя». «Ты думаешь, я брошу все? Своих сестер, свой народ?» «Хорошо, сестер можешь забрать с собой. Но это твоя затея с серым туманом. Ты даже представить не можешь, против каких сил выступаешь. На моей стороне тоже». «Великие силы, мангуст! Сами боги Артара, Дивана, Хтон, Кси!» Клянусь, я бы пошла даже на сделку с Сааваром, лишь бы достичь своей цели. Тут уж я не выдержал и все-таки взвыл, воздевая руки к потолку. «Ай, да боги твои! Это просто выдумка! Они не имеют реальной силы, не обижайся! Я знаю, что ты веришь в них, но ты видела хоть одного из них, разговаривала с ним?» «Конечно», — удивленно отозвалась она, — «вся моя жизнь связана с Диванной. Я взываю к ней, и она отвечает мне. И как ты можешь говорить, что Хтон не имеет силы, когда ты сам побывал в бездне? Черт!» Да, тут я погорячился. Вполне возможно, что разработчики и богов сделали вполне конкретными сущностями и тоже разумными и даже, возможно, имеющими конкретные воплощения. он то точно имеет. Я же видел концепт арты. Хотя это ничего не меняет. Но как это объяснить тем, для кого артар – единственная реальность? Понимаешь, силы, стоящие за игроками, гораздо более могущественны, чем все боги артара вместе взятые. Я это понимаю. Игроки – не просто чужаки, приходящие издалека. Вы – любимцы богов, создавших этот мир. Один из вас говорил мне, что этот мир создан специально для вашего развлечения, что вы здесь хозяева, а мы – просто ваши игрушки. Но он, похоже, не сказал тебе главного. Мы и создали этот мир, и вас всех вместе со всеми вашими богами. «Я не верю тебе», – отшатнулась Анна-Анна. В глазах ее на мгновение промелькнул неподдельный ужас, но она быстро справилась с собой. «Я не видела ни в одном из вас такой силы, чтобы...» «То, что ты видишь, — лишь крохотная часть картины. Поверь мне, ты ничего не сможешь сделать. Да, Артар огромный, и его создатели сами порой не могут уследить за всем, что здесь происходит. Но то, что ты задумала, они без внимания не оставят». И если надо будет, они могут просто стереть весь этот мир, как рисунок на песке, и создать заново. «Сестра!» — окликнула геомантку, одна из стоящих позади нее колдуней. «Они идут!» Все они придвинулись ближе к костру и обеспокоенно озирались, будто прислушиваясь к чему-то, чего я не слышал. Сама она-анна прикрыла глаза, скинув руки к голове и касаясь короны кончиками пальцев. Далилось это всего несколько мгновений, а когда она снова взглянула на меня, глаза ее полыхали оранжевым пламенем, а лицо исказилось гримасой ярости. — Ты обманул меня! — прорычала она. Окружавшие ее сестры разом развернулись ко мне, шипя, как рассерженные кошки. Я и охнуть не успел, как земля подо мной вздыбилась. Меня охватило огромное лапище из земли, булыжников. И переплетенных древесных корней. И давление нарастало с каждой секундой. Я кряхтел от натуги, пытаясь разжать хватку, но даже дышать было сложно. Я не только и смог прохрипеть я. Ты тянул время, отвлекая меня своей лживой болтовней, а сам привел за собой целую армию. Ты такой же, как и все твое гнусное племя. Сестра, нужно уходить, предупредила одна из геоманток. Они уже близко. «Нам нужен мехкан!» выкрикнула другая. «Скорее!» Но она она лишь отмахивалась от сестер, сосредоточившись на мне. Ох, нельзя сердить женщин, особенно таких могущественных. Каменные пальцы, несмотря на мое отчаянное сопротивление, стискивали все сильнее. Я понял, что они меня просто раздавят. Скастовал укоренение. Дополнительная броня здорово помогла плюс полезшие землетернии отвлекли Анаанну и остальных колдуней. «Уходим!» — настойчиво повторила старшая из сестер. Свет, льющийся с потолка, начал меркнуть. Сверху посыпалась пыль. Кажется, пол пещеры задрожал, но я не был уверен. Пока действует укоренение, все тактильные ощущения отключаются. Я будто статуя, зажатая в тиски каменными пальцами. «Бежим!» Сестры буквально утянули она за руки, потащили прочь. Напоследок она обернулась, обдав меня яростным взглядом. Еще мгновение, и все они скрылись в темноте. Действие укоренения закончилось. И я почувствовал, что и хватка каменной руки заметно ослабла. Рыча не столько от усилий, сколько от досады и отчаяния, я раздвинул обхватывающие меня пальцы и вырвался, наконец, из ловушки. Как раз вовремя. Земля вокруг меня и правда дрожала, будто от землетрясения. С потолка валились уже здоровенные комья земли. Я бросился прочь из этой норы. Выход удалось отыскать довольно быстро. Я будто пробка от шампанского вылетел наружу. Но тут же замедлил шаг, поскольку вокруг меня все тонуло в таком плотном тумане, что ничего не видно было на расстоянии вытянутой руки. Так, приехали. Снова фокусы Анаанны. И, увы, сейчас она настроена совсем не так дружелюбно, как в прошлый раз. Проклятие! Да что же их спугнуло? Какого хрена вообще происходит? Будто, отвечай на мой немой вопрос, за пазухой у меня задрожала бляха чат медальона.